Дорогой друг, я рад, что эта книга стала твоей собственностью. Мне очень хочется, чтобы она доставила тебе массу удовольствия и оставила обо мне только добрые воспоминания. Память о прошлом делает нас счастливыми сегодня, и я дарю тебе частичку этого счастья. Владимир Тисен. Марьина исповедь. Повести и рассказы. Читает автор.